Русинов хорошо знал байку, что врачи-психиатры, поработав долгое время с больными, сами постепенно становятся шизофрениками. Однако молодой специалист слишком мало еще работал в клинике, чтобы заразиться от пациентов. Тем более он родом был от земли, из Вятской деревни, со здоровой мужицкой психикой, и очень твердо знал, что душевные болезни ему не грозят. Но, как бы то ни было, все факты упорно подводили Русинова к единственному выводу. Случайно задержанный бродяга, опять Га, шел с какой-то определенной миссией, не поддающейся нормальному, современному разуму и образу мышления. Расставаясь с Кочергиной, он вспомнил, о какой-то зависти, которую высказывал Овега в связи с художником. Совершенно не надеясь на определенный результат, на всякий случай он рассказал и об этом. Кочергина попросила в точности передать диалог и неожиданно просто объяснила, что Овега вовсе не завидовал Васильеву, а давал ему имя или определял его социальный статус ибо «завидую» переводится как «наделенный знаниями, ученый, посвященный в тайны вет». Это окончательно привело Русинова в замешательство. За знаниями о Веге стояло нечто непознанное, но, увы, существующее в природе. «Приходите ко мне учиться», — вдруг посоветовал Кочергина и станет смотреть на мир совершенно другими глазами. Ошарашенный, он тогда не сказал ни да, ни нет и обещал позвонить. Записывая его телефон и фамилию, она улыбнулась и вбила последний гвоздь в растерзанное сознание психиатра. «Русинов! Руссой с арийского языка переводится «светлый». Теперь подумайте, как перевести «Русь» русский. Ну ладно, я пошутила, засмеялась она. Не ломайте себе голову. Тема эта неведомая современному человеку, бездна. Чуть ступите ногой и уйдете туда навсегда с головой. И не видать вам покоя до самой смерти. И тут Русина вдруг уловил непонятное, едва ощутимое сходство между преподавателем санскрита и овегой. Оба они будто бы куда-то ушли с головой и существовали в этом мире лишь формально, одной телесной оболочкой. Один меньше, другой больше, но это не меняло смысла. После такой подготовки Русинов смотрел на овегу другими глазами. Каждое его слово теперь казалось наполненным каким-то особым символическим смыслом. Он как бы стал, наконец, понимать язык этого человека. Но до понимания его образа мышления и мира ощущения было непостижимо далеко, как если бы встретились два человека из разных эпох, либо абсолютно противоположных цивилизаций. Работа уже настолько захватила Русинова, что он думал об овеге днем и ночью, методично продвигаясь по линии возбуждения сознания пациента. Как только пришел анализ волос, ногтей и костной ткани, зубов овеги, и подтвердился косвенный факт его длительной, возможно, постоянной жизни на севере, в условиях малой солнечной активности, бедной в торм воды, и резкого континентального климата и, кроме того, долгой жизни в слабо освещенном помещении, насыщенном ионизированными солями воздуха, о чем говорили суставы и соскобы с бронхиальных путей, Русинов уже самостоятельно начал отрабатывать северную версию. Он предложил неожиданный и решительный шаг поехать с Овегой в путешествие по северу, через Архангельск, Печору и через всю Пермскую область. По счетам, он сам должен был прямо или косвенно указать на место своего пребывания, а там уже дело техники. Русинов получил согласие руководства, однако на предложение попутешествовать по родным местам Овега категорически отказался. «Обратного пути нет», От чего отчего-то разволновался он. «Не определено идти на реку Ганга». «Кем определено?» — доверительно спросил Русина. «Роком. Я Овега. Даже если совсем ослепну, пойду слепой». Он вытащил расческу и принялся расчесывать свои длинные волосы. «Скоро закроется дорога, и мне снова придется ждать восемь лет. А Валькирия не впустит в свои чертоги, не обнажит передо мною своей прекрасной головы, не покажет чудных волос». «Кто она, Валькирия?» — воспользовавшись печальной паузой спросил Русинов.